Глава 18. Аня. Домашний матч. Родина Чайка. Вторая игра. Город Ленск. 24 сентября. ну о, -о, о Скандируют недовольные болельщики. Продоли! Родина позор советского хоккея! Я провожаю взглядом сбешенного Авдеева, который смотрит наверх и, кажется, делает взмах рукой специально для меня. Коротко улыбаюсь в ответ только потому, что знаю, так далеко он все равно не увидит. В Майк не виноват. Забил две шайбы, до последнего боролся. Но противник оказался сильнее. Увы, это игра. В ложе становится шумно. Справа замечаю резкое движение и инстинктивно убираю ноги под сиденье. «Дай пройти, сука!» Сидит Вита, успевая задеть мое колено. В ее глазах стеклянные слезы. Удар выходит очень болезненным, потираю место ушибы и облизываю пересохшие губы, глядя на удаляющуюся спину Яичкиной. Подозревая, вчера вечером Майк поехал к ней, чтобы сообщить о надвигающемся радостном событии. Интересно, что он ей сказал? Попросил подождать годика, потом уехать с ним в Даллас. Идиотка какая-то, шепчет Бьянка. Почему она на тебя так взъелась? Я, не говоря ни слова, выставляю правую руку и жду соответствующей реакции. «Маникюр новый?» Она скучающе тянет, а потом взблизгивает так, что все трибуны рядом теперь наши. «Это то, о чем я думаю, Андреева?» Я не знаю, о чем ты думаешь. Схватив сумку, поднимаюсь с места и, игнорируя всеобщий интерес, закидываю ее на плечо. Бьянка еле поспевает сзади. «Тайга! Вы же после поездки в горы расстались! Или ты меня обманула? А ну-ка признавайся!» Вот еще. Мы правда расстались. Я извинилась перед Загорским и сказала, что не смогу. Окончательно это поняла только в тот вечер. Вернее, ночью, когда засыпала в одной кровати с Майком. Ярик выслушал новость без энтузиазма, но, возможно, просто не принял ее всерьез. «Тогда кто?» «Арктика». Отвечаю, поднимаясь по лестницам. Рассматриваю свои кроссовки. Наряжаться сегодня не хотелось, поэтому на мне простые черные леггинсы и оранжевая клубная футболка. «Андреева!» Шипит подруга, обгоняя и останавливая меня. «Ты просто обязана все рассказать сейчас же? Как так получилось?» Я здороваюсь с волонтерами. К раздевалке идти боюсь, потому что после проигрыша Болотов страшный как черт. Под руку ему попадаться не хочется. «А что рассказывать?» Останавливаюсь в коридоре у стены. «Свадьба через две недели. И ты, подружка невесты». «Вау!» Бьянка пританцовывает, создавая затор с болельщиков. «Две недели?» Резко останавливается. «Вы в своем уме?» «Вас петух в одно место клюнул!» Наклоняется ко мне и тараторит. «Ты же не беременна?» «Ты больная?» Фу, я даже платье выбрать не успею, ты тоже!» «Все, успеем. Пышные свадьбы не планируется. Родители заказали ресторан с выездной регистрацией. Будет родина и самые близкие». «Родина и есть самые близкие». «Одергиваю себя, ругаю. Почему я молчу? Почему не рассказываю лучшей подруге о нашей договоренности с Авдеевым? Не могу разобраться, что это. Стыд? Возможно». «Я в шоке, Аня! Ты и Арктика! Я ведь всегда говорила, что вы созданы друг для друга! Как вы помирились? Как он сделал предложение? У меня столько вопросов!» Прищуривается хитро. «Ты хоть счастлива?» «Очень!» Закатываю глаза и слабо улыбаюсь. Чувствую себя потерянной. «Это главное! А кто друг жениха?» «Надеюсь, мой Алтай?» Она мечтательно вздыхает и плюхается в вендинговое массажное кресло, стоящее у стены. «Кавказ, наверное?» «Отвожу глаза и сажусь в соседнее». Черт, но ведь на свадьбе-то бессмертный будет? Будет, как и вся родина. И Загорский? Этого я не знаю. У меня голова кругом. Всего за один день жизнь перевернулась. А я еще нет. Сложно. Коридор пустеет. Расстроенные зрители покидают ледовые остаются только наши местные. Мы с Бьянкой быстро подготавливаем несколько рилсов. Как-то негласно действует правило. После проигрыша выдерживать паузу в соцсетях. Поэтому этих видео должно хватить надолго. Где-то через час появляются первые игроки. Они громко переговариваются, подкалывают друг друга и странно улыбаются, заметив меня. Он сказал всем. Щеки опаляют жаром, а сердце валится на пол. Все уже знают. Поднимаюсь и высматриваю майка, но среди парней замечаю только Ярика. Делаю усилия, чтобы не отвести взгляда, когда он проходит мимо с балулом. Получается не очень, ужасно получается. «Привет, Ань». Натягивает кепку на глаза. «Привет». Бьянку тут же как ветром сдувает. Подруга называется. «Пойду Алтай поищу, пока созвонимся. На распев выдает. Киваю сдержанно и снова смотрю на Загорского. Глаза затемненные козырьком. Подбородок, плечи. Складываю руки на груди. Не специально, а больше инстинктивно. «Поздравляю». Кивает на мою ладонь. Кольцо неприятно тяжелеет. И снова усилие, чтобы не спрятать. Спасибо, Яра. «Рад, что послужил катализатором в ваших отношениях». Усмехается он, переворачивая козырек назад. « хоть в чем то пригодился я загорский кричит авдеев с другого конца коридора отошел от нее позер блять в общем пока ань ты всегда можешь на меня рассчитывать и обратиться за помощью говорит напоследок пока с облегчением выдыхаю Че он хотел спрашивает майк быстро оказываясь рядом каждая клеточка тела чувствую как на нас все смотрят как то неестественно друг другу поддаемся Оба. Губы нестерпимо обжигают горячими мужскими губами, аромат туалетной воды Авдеева, запах геля для душа — все теперь под кожей. «На, глупки!» — доносится голос Болотова. «Хоть одна хорошая новость за день. На свадьбу придете, Станислав Николаевич?» — разворачивается Авдеев, все еще крепко меня обнимая. «Ну чего же не прийти?» — с интересом на нас смотрит. «Дело молодое. Рад, рад за вас!» Спасибо. Кажется, краснею. Приходите, мы будем рады. Тренер прощается, а мы остаемся только вдвоем. Поспешно освобождаюсь от объятий и подхватываю сумку. Обязательно было целовать меня. Шиплю, дрожа от негодования. Извини, Андрюш. С голливудской улыбкой отвечает Майк. Это как-то само собой вышло.